Разминая занемевшие ноги, он слегка помассировал икры и принялся энергично вышагивать вдоль гравийной дорожки. Я не знаю подобных построек. Статуи из карарского мрамора с их вековыми черными трещинками и сглаженными временем очертаниями не понравились ему еще больше. — Это не Греция, — отчеканил он хорошо поставленным голосом профессионального лектора, — не Рим эпохи упадка и уж, конечно... Не Гандхара, на что хоть в какой-то степени можно было рассчитывать. Это жалкая и слепая эклектика, порожденная развитой, но нечеткой памятью. Я готов согласиться с вашим прогнозом, мистер Макдональд. На вождение, надо думать, развеется, едва исчезнет питающий его источник. Испытывая сложное чувство разочарования и вместе с тем облегчения, Смит как загипнотизированный последовал за итальянцем. В отличие от них с Макдональдом, предпочитавших изъясняться полунамеками, профессор Валенти излагал свои выводы с научной беспощадностью и прямотой. Он словно бы размышлял вслух, оценивая первые результаты потрясающего эксперимента, где сам же и был подопытным кроликом. — Но все-таки что это? — преодолевая неясные внутренние сопротивления, спросил Смит — сбиваясь щелчком улитку, прикорнувшую на ягодице психией. Объективная реальность или массовый гипноз? — Я ничего не исключаю, — не без удовольствия отчеканил Валенти, Хотя предпочитаю последнее Ради спокойствия духа. — Именно ради спокойствия, к сожалению, а не на основе объективного анализа, как вы могли ожидать. — Понимаю вас, — участливо вздохнул Смит. — Вполне понимаю. Анг поможет вам разместить животных, — махнул он рукой, подзывая шерпа. Если эти роскошные розы придутся по вкусу якам, мы не станем возражать. Верно, мистер Тембо? По молчаливому уговору решено было провести эту ночь на вилле с тем, чтобы утречком выступить всем вместе. Чем больше людей, тем надежнее, да и день, считай, что сгинул. Солнце уже заметно клонилось за гребенчатой кайме исполинского цирка, и жесткие, с металлическим привкусом, краски смягчила бархатистая тень. После коллективной трапезы, где на стол почти демонстративно выставили только свои, до да последней крупинки проверенные припасы, безмолвно игнорируя возникающие блюда, Макдональд спустился с сигарой в сад. Хотелось в одиночестве посмаковать редкостную сигару, скрученную из лучшего кубинского табака, и поразмыслить. В просветах между деревьями, остывая, серебрилась щебнистая равнина. Где-то там, далеко за растеклянистыми волнами перетекающего воздуха, ждала разгадка. Шевельнулось предчувствие, что судьба доведет его до последнего края и бросит так олевать где-то, В непостижимой близости откровения. Макдональд зябко поежился и бросил, зашипевший окуру в банку с голубыми лотосами из безмерно далекой нильской дельты. Ни причуду воображение, нигривуазный изыск увидел он в декадентских больных цветках, закрывшихся к ночи, но вызов, неприкрытые издевательства кошки. сторожащей отпущенную мышь. Возвращаясь к себе, он услышал задышливую возню и включил неразлучный фонарик, одурманенный Аббас с искаженным, напряженной гримасой лицом, в кровь и с ногтями тащил куда-то из последних сил упиравшуюся Джой. Она застыла на миг, завороженная светом. прикрыв локотком распахнутый вырез и с неестественной медлительностью заскользила вдоль стены по направлению к галереи. Испустив внутренной клекочущий хрип, Аббас вырвал из ножен вороненый клинок и покошачьи сжался для сокрушительного прыжка, но Макдональд нырнул ему под ноги, перехватил руку с оружием и резко рванул ее в сторону. Хрустнули оборванные связки, Но прежде чем пакистанец успел осознать затопившую все его существо сумасшедшую боль, Макдональд нанес несильный, точно рассчитанный удар в висок. Едва ли это было нужно, но, действуя почти инстинктивно, он не мог остановиться на полдороги. Взвалив на плечо обмякшее тело, Макдональд оглянулся по сторонам, ища пропавшую Джой.